Глава 49. Примерно через километр лодку подхватило течение, и она поплыла сама. Паркер поднимался над водой, Петровой казалось, что он просто сидит в воздухе, и предупреждал, если какое-то препятствие оказывалось слишком близко. Плут отталкивался шестом от самых опасных камней, из-за которых лодку могло закрутить. К счастью, острый нос всегда смотрел вниз по течению. Петрова росла на пляже, В детстве ее основной одеждой был купальник. Она занималась греблей на байдарках и каноэ и научилась ходить под парусом задолго до того, как поняла, чем на самом деле занимается ее мать. Но сейчас только с одной здоровой рукой она мало чем могла помочь. В какой-то момент, когда пришлось огибать массивный валун прямо в центре реки, она встала на колени и оттолкнулась от него, пока плут орудовал шестом. Паркер использовал жесткий свет для амортизации, чтобы они не царапнули о камень бортом. Чжан тоже бросился на помощь и едва не выпал из лодки. Петрова знала, что он не умеет плавать, поэтому схватила его за комбинезон и удержала. Лодка сильно раскачалась, но не опрокинулась. «Плут, что видишь через спутник?» спросила Петрова, как только они обошли валун. «Есть повод для беспокойства. Примерно через три километра река разделяется на два русла — которые чуть дальше снова сливаются вместе. На одном пути несколько порогов, на другом, похоже, полно камней. Куда идем? По порогам, — без колебаний ответила Петрова. Если лодка получит сильные повреждения, их путешествие закончится. Возможно, они могли бы провести небольшой ремонт, но у них не было с собой металла для заплаток или для замены испорченных деталей. Принято, а пока наслаждайтесь плаванием. Река долго пробивала себе путь в горах, и они то и дело оказывались в узких каньонах с отвесными коричневыми скалами по обеим сторонам, заслонявшими солнце и грозившими обрушить камни на их головы при малейшем столкновении. На рая 1 где не было ни деревьев, ни даже травы, оползни представляли реальную угрозу. Петрова крутила головой, выискивая очередную смертельную опасность. Тем не менее заметил, что они не одни, «Жан, слышите?» — крикнул он ей. «Что, река?» «Она издает разные звуки, это нормально», — он возмущенно хмыкнул. «Не река! Это не естественный звук, а механический, как мотор или что-то в этом роде!» Петрова открыла рот для ответа и тут же рефлекторно пригнула голову, когда над ними пронеслась стремительная тень. Послышался звук очень громкий — четыре пропеллера, рассекающие небо. Через секунду показался квадрокоптер. Когда он направился вниз по течению реки, Петрова хорошо его рассмотрела. С крыши медицинского центра он казался просто тенью на фоне звезд, но теперь она увидела, что это большая грузовая модель. Четыре ротора крепились на концах длинных лонжеронов, соединённых центральным корпусом шарнирами. Спереди была кабина пилота под куполом из мутного оргстекла, в котором отражалось солнце. Из-за бликов Петрова не могла разглядеть, кто внутри. Оружия, видно, не было, но она помнила, как коптер сносил головы ревенантам. Петрова не сомневалась, это именно он спас их, расстреляв ревенантов, а потом, не останавливаясь, скрылся в ночи. «Кто, черт возьми, находится в этой штуке?» — воскликнула она. «Он может быть на автопилоте!» — заметил Плут. «Боже, как она надеялась, что это не так!» Ей так хотелось, чтобы на рае один нашелся хоть один живой человек, кроме нее и Чжана, кто-то, кто мог бы ответить на их вопросы. «Эй!» — завопила она. «Эй!» — пилот не мог ее слышать из-за шума мотора. Но она все равно продолжала кричать, размахивая руками. «Эй, вернитесь!» Квадрокоптер на миг завис над водой, покачиваясь из стороны в сторону, когда его роторы регулировали угол наклона. Затем повернул влево и перелетел через хребет. Через минуту даже вой его двигателей пропал, затерявшись в чистом небе. Черт побери!» — выкрикнула Петрова. От досады, от бессилия. Просто для того, чтобы шум заполнил внезапно наступившую тишину. Теперь они следили за небом, выискивая признаки возвращения квадрокоптера и даже не заметили, как река разделилась надвое, и Плут направил их лодку в левое русло. Только когда он предупредил, что скоро начнутся пороги, Петрова обратила внимание на то, что река стала уже, и течение ускорилось. Вода бурлила и шипела вокруг, образуя белую пену. «Твои рефлексы лучше моих», — сказала она роботу. «Справишься?» «Конечно! Ты знаешь, что я никогда раньше не правил лодкой?» Петрова посмотрела на Тижана. Казалось, он не слышал их разговора. Тогда она жестом велела Плуту больше не задавать вопросов. «Хорошо», — произнес робот. «Вы оба пригнитесь». Джан послушно опустился на дно лодки. «И если вас выбросит или лодка опрокинется, просто постарайтесь ухватиться за что-нибудь. Это может помочь». Джан снова поднял голову. «Что? Все будет хорошо», — продолжил Плут. «Это займет всего минуту. А теперь держитесь».